Превратности судьбы Нужно было спешить. Едва заскрипело во дворе телега водовоза, начинавшего свой объезд с самого дальнего места, Злат отправился во дворец. Дождь не шел, зато все укутал густой туман. Стало сыро и неуютно, но заметно потеплело. Воздух, казалось, не шевелился. На дороге наибу не встретилось ни души, однако и светлеющие мглы уже доносились звуки и запахи просыпающегося города. Переговаривались где-то расходящиеся по домам ночные караульщики, пахло дымом. Подъехав ко дворцу, Злат сразу понял, что опоздал. Сегодня не только он поднялся до рассвета. Ворота, почти всегда запертые в эту пору, были раскрыты, а двор полон лошадей и всадников. Возле великолепного скакуна, покрытого роскошной попоной, скучал стременной в такой же шелковой юбке, как у Сулеймана. Стражники не приветствовали наибо, как обычно, а обступили прямо в воротах. «Эмир велел задержать тебя и доставить к нему, как только ты появишься», — сказал старший. И негромко добавил, как бы предупреждая. «К тебе домой тоже отправили стражу». Невыспавшийся Эмир был зол. Он сидел возле жаровни с еще только разгоравшимися углями. Компанию ему составлял молодой человек в расшитом красном халате с золотым поясом и шапочке с металлическим навершием, где красовалось два пера. В комнате зажгли сразу несколько ламп, поэтому было даже слишком светло. После сумрачной туманной улицы эта нарочитая яркость показалась злату недоброй и необычной. Затем он понял. Лампы стоят в разных местах, поэтому исчезли тени. «Вчера вечером я снова напрасно прождал тебя с докладом», — сердито начал мир «А сегодня меня до рассвета подняли с постели, чтобы обвинить тебя в измене». Злат улыбнулся так беспечно, как только мог, хотя сердце его ёкнуло. «Думаю, это сделал Миролебек наип Наиб не приветствовал гостя ни единым жестом, словно того и не было в комнате. «Обвинив меня в связях с врагами Хана, кажется, утром я уже слышал что-то похожее в суде. Правда, там обвиняли простого Менялу, и дело оказалось наговором». Спокойствие и самоуверенность Злата благотворно подействовали на сарайского Эмира. «Ты, как всегда, все уже знаешь», — усмехнулся он. «Может, и дальше сам расскажешь?» «Это несложно. Эмир Алибек обвинил меня в сговоре с сыноком московского богоявленного монастыря Алексеем с целью организовать побег пленного литовского княжеча ремунта. «Вот видишь, он сам сознался!» — не выдержал Алибек. «Разве это признание?» — невозмутимо спросил Злат. «Больше похоже на утверждение. На воре шапка горит». «Ты кого назвал вором?» — бросился к нему взбешенный Алибек, но Наиб даже не шелохнулся. «Будь осторожен, вельможный Эмир» сказал он с ледяным спокойствием. «На моей груди не висит сейчас ханская пайза но она у меня есть». «Считай, что уже нет! Это же твой помощник!» повернулся Алибек к Эмиру Сарая. «Ты его назначил?» «Я действительно сам выбрал его себе в Наибы, но утвердил это решение и выдал ему пайзу «хан». Эмир отвел глаза и добавил негромко. «Так что он прав. Давай послушаем его». И взглянул на Злата. «Тебе, как я понял, есть что сказать?» Вчера ко мне обратился один человек, купец из Крыма. Наиб заметил, что при слове «Крым» оба эмира напряглись. Он попросил познакомить его с неким монахом, только что приехавшим в сарай. Просьба показалась мне необычной, тем более что купец хотел сделать все тайно. Я бы, конечно, мог подумать, что речь идет об обычной торговой сделке, купцы ведь часто таят свои намерения, но меня насторожило совпадение. Этот человек совсем недавно хотел купить у менялы то самое письмо, из-за которого беднягу так несчастливо обвинили в измене. Вот как! подался вперед сарайский мир, и Злат понял, что попал в цель. Причем тут какой-то меняло? запротестовал Олебек. Может, ты и купца не знаешь? участливо спросил Злат. Его зовут Авахав, он армянин из Сугдеи. Кажется, только теперь этот заносчивый и самоуверенный петух с двумя перьями на голове понял, что имеет дело с достойным противником. Он нахмурился и надулся. Оказалось, речь действительно идет о торговой сделке, только весьма необычной. Купец хотел продать монаху литовского княжича на ремонта Откуда у купца княжич? Это не невольник, его на базаре не купишь. Да и монах его купил бы не для того, чтобы он в поварне ему дрова колол. Хотя, если честно сказать, я поначалу принял этого купца за обычного мошенника, который хочет обманом выманить из монаха деньги. Дело житейское. Такое часто случается, особенно с приезжими». Видимо, та же мысль пришла в голову и Алексию. Он потребовал сначала показать ему княжича. Выяснилось, что он знает его в лицо. Они договорились, что на ремонт привезут куда-нибудь в уединенное место, а меня попросили присутствовать при этом, как представителя власти. Эта предосторожность показалась мне разумной, и я согласился. Предложил им для встречи постоялый двор Сарабая, куда мы отправились с монахом. А через некоторое время после их встречи, на которую действительно привезли на ремонта, примчался этот самый купец и объявил, что княжич на обратном пути сбежал. «Сбежал?» — снова вскочил Элибек. «Его похитили!» «Ты так искренне возмущаешься, что, похоже, и сам веришь во все это. Тогда, наверное, захочешь узнать, как все было на самом деле». Я успокоил купца, сказав, что не позднее, чем утром беглец попадет в руки стражи. Ведь он даже не знает здешнего языка. Купец стал уговаривать меня сохранить все в тайне. Объехать потихоньку караулы и без лишнего шума отдать пойманного беглеца, чтобы никто ничего не заподозрил. Конечно, я отказался. Тогда он стал угрожать, что обвинит меня в похищении пленника, что, как видим, и произошло. Правда, он прислал вместо себя и мира. На постоялом дворе сарабая в последнее время разные чудеса творятся. Вот я и думаю, а может это и не купец вовсе был, а могущественный джин, коли у него вельможные миры служат на посылках. От такой дерзости Алибек только разинул рот и судорожно хватал губами в воздух. Зачем ты его все время задираешь? в отчаянии закричала мир сарая. Ты что, не понимаешь, кто перед тобой? Не на базаре же с носильщиками беседуешь. Посмотрим, так ли он будет весел в руках палача! прохрипел Алибек. «Посмотрим, так ли ты будешь грозен, когда дослушаешь эту историю до конца», — в тон ему отвечал Злат. Он повернулся к сарайскому эмиру. «Меня обвиняют в очень серьезном преступлении, поэтому цена, моим словам, сейчас невысока. Может, послать за этим самым Алексеем и спросить его?» «Ты не хуже меня знаешь, что служители церкви вправе судить только люди митрополита. У него на это есть ханский ярлык». «Разве я сказал, судить?» «Просто попросить рассказать, как было дело. Если ему нечего скрывать, конечно». Эмир Сарая задумался. Мысль явно показалась ему разумной. Злат между тем продолжал. «Кроме того, обо всем может рассказать сам на ремонт. «Хочешь отправиться его ловить?» С подозрением прищурился Эмир. «Зачем ловить? Я же не зря говорил, что он долго не пробегает. Литовский княжич уже давно сидит под замком. Мне не хотелось будить его слишком рано, он ночью прятался в кустах, весь ободрался и устал». «Где его схватили?» «Он пытался увести ночью с постоялого двора моего собственного коня, и смех, и грех». У Эмира Сарая вырвался вздох облегчения. Он рассмеялся и вытер рукавом испарину со лба. то, -то я не понимал, чего это ты улыбаешься. У тебя, оказывается, все уже готово. Похоже, уважаемый Алибек, твои люди тебя обманули, чтобы скрыть собственную оплошность, а ты, сам того не желая, обманул меня». Кият хотел что-то сказать, но сарайский мир жестом удержал его. «Пустое. Служба моя такая. Приходится и ночью из постели вылезать. Давай покончим с этим делом. Злат, бери стражу и вези сюда этого пленника». «Обвинение с него еще не снято», — запротестовал Алибек. «Как можно поручать ему это дело?» Хозяину такие речи пришлись не по нраву. Он поджал губы, но спорить не стал. «Будь по-твоему. Пошлю другого». И моих людей! С горячностью встрели бег. Услышав раздраженное сопение сарайского эмира, он примирительно добавил. «Они же знают княжича в лицо!» Злат повернулся и отправился в свою коморку. Ждать. Хорошо, хоть сторожу не представили, но он нисколько не сомневался, что выпускать за ворота его пока не велено. Неизвестность всегда тянется долго и мучительно. В коморке без окон вести счет времени было трудно, а выходить на улицу не хотелось только лишний раз напоминать стражникам, что он в немилости и опале. Поэтому, когда Злат после долгожданного крика «Наиба к миру!» вышел на двор, то от неожиданности зажмурился. Туман исчез, и улицу заливал яркий солнечный свет. Взглянув на небо, затворник с удивлением увидел, что уже перевалило за полдень. За это время до двора Сарабая можно было съездить по меньшей мере раз двадцать, туда и обратно. Значит, случилось что-то непредвиденное. По злобному торжеству на лице Алибека и растерянности сарайского мира, Злат сразу понял, это что-то не сулит ему ничего хорошего. Выяснилось, что посланцы вернулись с пустыми руками. На постоялом дворе на ремонта не оказалось. Сотни, командовавшие стражниками, и битакчи, посланные с ним, затравленно озираясь и явно понимая, что им не верят, рассказывали, как было дело. Сопровождавшие их кияты уныло кивали со столь же растерянным видом. Приехали на постоялый двор, сразу двинулись к келье, где должен был находиться на ремонт, Златым заранее объяснил, где это, чтобы не искали и не пугали людей. Комната была закрыта изнутри на засов, долго стучали, кричали и требовали открыть, но им никто не отвечал. Сломали дверь, а там никого. Из этой комнаты бесследный сейчас предыдущий постоялец, на всякий случай поинтересовался и мир, хотя уже и сам догадался. Сначала стражники опешили. Потом, опомнившись, перерыли весь постоялый двор и его окрестности, лишь убедившись в бесполезности дальнейших поисков, воротились несолоно хлебавшие. «В печке посмотрели?» — насмешливо спросил сотника Злат. «Первым делом проверил», — доложил тот. «Она была растоплена, огонь горел». Наверное, лицо у Наиба стало таким же изумленным и растерянным, как у Эмира, потому что Алибек торжествующе произнес. «Похоже, единственного, кто мог за тебя замолвить словечко, унесли джины Расскажешь нам про джинов? Ты так пренебрежительно говоришь о джинах, сын Сатая, как будто не веришь в их существование, раздался позади злата негромкий насмешливый голос. А ведь о них сказано в Коране. В дверях, опершись на посох, стоял сам шейх Алаетзин -э эннаман Наман и Банда шах Никто даже не заметил, как он вошел. Хозяин мгновенно вскочил, будто получив пинка, и склонился в почтительном поклоне: Шуткари! Сам Узбек, пребывая в сарае, Исправно навещает старого шейха каждую неделю, смиренно выстаивая во дворе и ожидая приглашения. До меня дошла весть, что верного слугу Хана Узбека Хрисан Фаибен Мисаила несправедливо обвиняют в каком-то тяжком преступлении. Об этом даже речь не шла, поспешно заверил сарайский мир. Обычная жалоба очень запутанное дело. Людям, несведущим и незнакомым с искусством расследований, часто мерещится злой умысел там, где его нет. Когда я проходил ворота, там какой-то человек кричал, чтобы его пропустили к миру. Видно, чужеземец, потому что его слова переводит талмач. Его пытались схватить какие-то люди, но стража вступилась. Краем уха, я расслышал, что он именует себя сыном литовского князя. Оба эмира, забыв, и почтение гостю, и собственную важность бросились во двор, едва не сбив энномана с ног, шейх с улыбкой посторонился. Пойдем посмотрим, что там, кивнул он наибу. Только теперь Злат заметил за спиной Эннамана, почтительно переминавшегося Илгизара. Во дворе, между тем, начиналось самое интересное. — Это мой пленник, я его забираю! — кричал Либек. Взять его! — Стоять! Именем великого хана! — взревел сарайский мир. Кто не повинуется, умрет! Все замерли. Один, не понимавший Кипчакского на ремонт, продолжал что-то горячо говорить. и мир сарая повернулся к Алибеку. — Послушай, ты, щенок! — Он особенно громко и четко выговорил последнее слово, после которого сделал паузу. Это прозвучало так неожиданно и оскорбительно, что Кият вжал голову в плечи. «Пусть твой дед делает, что ему заблагорассудится у себя в Крыму, где милостью хана он назначен наместником, а здесь наместник я. Или ты думаешь, что я никчемная старая баба, позабывшая, в какой руке держит саблю, а мои нукеры совсем раскисли от городской жизни? Вообразил себя молодым лисом, ворвавшимся в курятник?» «Слушай, мое решение! Тебе и твоим олухам лучше покинуть сарай до захода солнца! Ты ведь ехал к хану на праздник! Вот и езжай, а я подам на тебя жалобу! Пусть хан думает, что делать с твоим пленником!» Со стороны все это выглядело весьма устрашающе, и лишь Наиб догадывался, что хитрый царедворец старается исключительно для эн -Намана. Почему не состроить из себя лишний раз матерого старого пса, рыкающего на поджимающий хвост молодых волков, тем более вдруг оказавшись рядом с шейхом? Эмир прекрасно знал, что отец Алибека и Сатай долго был наместником в Хорезме, где родился сам Эннаман. С тамошними жителями Исатай часто не ладил, и те жаловались на него хану, пытаясь прибегать к помощи своего могущественного и влиятельного земляка. Тогда-то между Хорезмийцем и Киятом пробежала черная кошка. «Подойди ко мне, юноша», — позвал Эннаман на ремонта. «Толмача не нужно. Злат переведет мне твои слова. Так зачем ты хотел видеть Эмира Сарая?» «Мне сказали, что этого человека, — княжич указал на Наиба, — арестовали из-за меня. Я решил, что это несправедливо, и пришел». «Так значит, все-таки арестовали?» «Молодец просто неверно понял», — испугался Эмир. «Ты же видишь, он совсем не знает нашего языка. злад скажи, разве тебя кто арестовывал?» «Просто этот возомнивший себя черти кем сын Ишака!» — ловко ввернул он неугодного отца, указав на спину уже выезжавшего со двора Алибека. Орал про задержание палачей. Может, кто и принял все это за чистую монету? И мир понизил голос. Он ведь даже православного монаха требовал арестовать. Это тоже прикажете всерьез принимать. Ты верный страж законов, одобрил Шейх, пряча в бороду улыбку. Счастлив, государь, у которого такие слуги. Он повернулся к наремунту. А ты, я вижу, храбр и справедлив, из тебя получится хороший правитель. Окажи мне чести, достойный юноша, посети мою скромную обитель. И мир, я думаю, отпустит тебя под мое поручительство. Ты тоже дай ему слово, что не сбежишь. Ты доказал, что тебе можно верить.